Как уже говорилось, я был счастлив, заполучив в жёны Антонию. Она считалась, да и сейчас продолжает считаться эксцентричной светской красавицей. Её отец был кадровым военным, а мать второстепенной поэтессой из круга Блумсбери и дальней родственницей Вирджинии Вулф. Примечание: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 Не получила сколько-нибудь серьёзного образования, хотя долго жила за границей и свободно говорит на трёх языках. Почему-то она также не вышла замуж в юности, несмотря на многочисленных поклонников. Она вращалась в фишенебельном обществе, гораздо более фишенебельном, чем я, и благодаря постоянным отказам выйти замуж, сделалась одной из его скандальных достопримечательностей.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 красивая, умная пара, всеобщие любимцы. И для меня всё словно застыло. Я целиком занялся приятнейшим делом быть мужем Антонии. Когда я наконец прошёл этот круг и выплыл на поверхность из тёплого золотистого тумана уже не медовых месяцев, а лет, то обнаружил, что какие-то пути для меня навсегда закрыты.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 У неё длинные золотистые волосы. Мне нравятся женщины с длинными волосами, которые она старомодно собирает в узел или в пучок. Слово золотистый вообще лучший эпитет для описания её внешности. Она похожа на какую-то драгоценную, позолоченную вещь, со временем изысканно потускневшую.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 Я воспринимал его как оценку характерных для неё изломанных и асимметричных поз. Её лицо и руки никогда не оставались в покое. У Антонии неуёмная жажда личных контактов.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 С этой хрупкой, утончённой пожилой дамой у меня сложились сдержанные, но галантные отношения. В исповедоимой Антонии не догматической идее постоянной духовной взаимосвязи, где двое ничего не скрывают и всем делятся друг с другом, не хватало ясности, но этоus успехом возмещалось рвением. Такая вера у женщины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 А сейчас лишь попытаюсь описать его таким, каким впервые увидел. Тогда я ещё не знал о нём самого главного и действительно был им очень увлечён.